Глава 12. Начало новой жизни. Милания сомневалась, стоит ли идти на йогу Риты, но в конце концов приняла решение посетить хотя бы первые занятия, а там решит, стоит ли продолжать. Рита предложила пройти весь курс и оплатить его только в том случае, если девушка останется довольна результатом. На бизнес-курсе Торнельски ругала своих учениц за подобное своеволие и склоняла никогда не работать безплатно, поскольку люди не ценят того, что им достаётся даром, да и любой труд должен быть оплачен. Но Рита решила помочь Милане. А доброе дело мир станет лишь чуточку лучше, периодически повторяла она. И на самом деле оплату от писательницы не ждала, а просто решила помочь в благотворительных целях. От одного занятия, по словам Риты, польза мала, а в комплексе всё работает просто превосходно. Мила не достала из чемодана простые домашние серые штаны и белую футболку, пару чистых полосатых носков и положила всё в бумажный пакет. Коврик для йоги Рита обещала дать свой, чтобы писательница не тратила на него деньги. Встретиться договорились на пляже и там же провести первые занятия. Милане пришла раньше всех. но со стороны наблюдала за остальными желающими, оценивала, прикидывала, не зря ли ввязалась во всё это. Рита настоятельно рекомендовала пропустить завтрак перед занятием, а потому Мелания чувствовала себя раздражительной, как никогда. Собравшиеся пребывали в превосходном настроении и с воодушевлением ожидали начала первого занятия. А Мелания уклонила в сон, и она оглядывалась по сторонам с мыслью, Как бы так незаметно скрыться и куда сбежать, пока ещё не поздно. Наконец пришла Рита в белой свободной одежде. Выглядела она не как бизнес-леди, как ещё совсем недавно, а по-домашнему и казалась воздушной и лёгкой, как пёрышко. Ноги Миланы сами понесли тело вперёд, и уже через минуту девушка разминалась для предстоящей крии. Рита не случайно выбрала Айенапо для проведения своего первого йога-тура. Она верила в места силы и искала их. Подобно жемчугу, прекрасному, изысканному, благородному, незапятнанному, весь мир соткан из загадок и тайн, и девушка планировала ис колесие всего весь, открыть для себя новое, обогатиться духовно, вдохнуть невидимые глазу мощнейшие энергетические потоки вселенной, слиться с ними в единое целое, вобрать в себя щедрые дары, доступные каждому рождённому и к тому же следовать своему предназначению, исцеляя на своем курсе разбитые сердца собравшихся. С греческого «ая» переводится «святая», а «напа» означает «древесная аллея». Но даже несмотря на назначение этого курорта, расположенного всего в 8 километрах от Протараса, сама природа будто приветствовала каждого желающего соединиться с ней, очистить разум от тяжёлых мыслей, открыться невообразимой божественной силе, слиться в едином потоке с мирозданием, отдохнуть душой, исцелить травмы прошлого и уродливые невидимые рубцы. Море спокойно наблюдало за разминкой девушек, благословляло присутствующих на новый день. Теплый ветерок касался щек и обнаженных кистей рук и лодыжек. Неподалеку задорно чирикали и щебетали птицы, привнося с собой новые яркие краски, успокаивая и погружая в умиротворяющие состояния. Солнце щедро распространяло вокруг себя тёплые лучи, припекало макушки голов, согревая и успокаивая тела, обволакивая их в невидимый лучезарный кокон. Всё благоприятствовало блестящим духовным переменам. Первое занятие для Милани оказалось с тем ещё испытанием. Неподготовленное тело ныло ещё во время разминки. Спина одеревенила, ноги изрядно болели, и вместо плавных грациозных движений у неё получались резкие и неуклюжие. А стоило наконец приступить к рее, как писательница пожалела, что вообще сюда сунулась. Казалось, у остальных всё получалось легко, а она же чувствовала себя максимально неповоротливой, дёрганой и нервозной. Сказывался голод. В животе урчало. Невыносимо хотелось пить, растянуться на лежаке, а после лёгкого загара поплавать в бассейне, продолжая смывать с души пласты накопившейся боли. Но вместо этого с красным от негодования лицом девушка дула на чёлку, отгоняя её прямые волосы, что лезли в глаза, обращала взор к небу на пролетающую над головой чайку, провожала взглядом очередного прохожего, прогуливающегося вдоль набережной. На медитации она погрузилась в глубокий сон и проснулась уже когда кто-то коснулся её руки. Это оказалась Рита. Краям глаза Милании заметила насмешливые, но не злобные взгляды и ухмылки со стороны девушек из группы. Причина подобного поведения лежала на поверхности. Милания храпела во сне. Я осознав, что этим она выдала свою способность и заинтересованность в йоге, залилась краской стыда так, что даже уши покраснели. Недалеко от их островка спокойствия стоял накрытый шатёр, сый забирен фруктов, злаковых батончиков и освежающих напитков. Никаких жирных или стобных перекусов, ничего такого, что могло бы насытить пустой желудок. Вернувшись в отель, Милани поклялась, что больше никогда не станет мучить себя подобной ерундой. переоделась в купальник и пошла плавать в бассейне, наслаждаясь свободой и уединением. На удивление, несмотря на свое неудачное первое занятие, она обратила внимание на ясные мысли, первые проблески надежды с тех пор, как Этери выпотрошила из нее душу вместе с наивностью и верой в лучшие в людях. Теперь же украденный роман, казался простой мелочью на фоне того, чего она может достигнуть в будущем. Ещё столько не прожито, так много прекрасного и нового предстоит открыть для себя. В голове возникали образы и идеи для новой рукописи, а в области солнечного сплетения разгоралось умиротворение и непоколебимая вера в то, что она находится в нужное время и в нужном месте. Конечно же, это только начало её духовного пути. Но росток уже вынырнул из плодородной почвы и потянулся вверх к солнцу, к энергии жизни. Отбросив все сомнения, писательница приняла решение продолжать посещать занятия Риты, изучать себя изнутри, заново знакомиться с собой. После обеда она позвонила начальнику и уволилась из кафе, сославшись на непредвиденные обстоятельства. Разговор прошел на повышенных тонах, ведь еще никогда никто не увольнялся по телефону. Но Миланя решила на корню обрубить концы с прошлым, а уже позже, по возвращении, подписать все необходимые бумаги. Душевное самоисцеление напоминало американские горки. Подобно волне, страдания то отступали, обнажая облегчение и внутренний безмятежный покой, то ещё сильнее вгрызались в ещё незажившую кровоточащую рану как тистой лапой говоря её и причиняя невыносимые муки непрожитые эмоции периодически давали о себе знать калейдоскоп мыслей уносил в прошлое и пленял так что казалось из лёгких вот-вот выйдет весь воздух Опухшее от выплаканных слёз лицо спасали натуральные маски, купленные в одном магазинчике, но эффект не длился долго. Во время очередного занятия в голове писательницы всплывали неприятные факты и установки, которые она признавала, принимала, а затем вычищала из сознания, освобождаясь от них, как от сорняков. В какой-то момент Милане хотелось все прекратить, сбежать из капкана сковывающих чувств, отступить назад, сдаться. Но Рита каждый раз терпеливо выслушивала ее и давала мудрые наставления. И благодаря этому девушка держалась из последних сил и продолжала исцеляться духовно, работать над собой и возрождаться, подобно птице Феникс. Прошло двадцать пять дней. А перемены уже давали о себе знать. Миланье не узнавала себя прежнюю. Раздражение, отчаяние, тоска и сожаление ушли, оповещая белым флагом своё отступление. И вместе с тем запуская на свою проигравшую территорию волны благодатного спокойствия, силы и радости, а благодарность к жизни стала ежедневным ритуалом девушки. необычайная красота окружающего мира, воспринимаемой как само собой разумеющейся, ежедневные возможности, которые обычно упускаешь из виду, подарки судьбы, на которые не обращаешь внимания, щедрые дары природы, непередаваемый связь с чем-то безграничным во время медитации, уже повод благодарить мироздание». Это чувство не спутать ни с чем. Ты ощущаешь себя частью великого целого и чувствуешь колоссальную внутреннюю силу, веру в себя и в свой успех. Величественные горы, могущественные потоки океана и морей, незыблемые пески в пустыне, капли дождя, превосходное самочувствие, сила достигать желаемое, крыша над головой, дар лицезреть мир. И изобилие еды это немного из того, что Милания перечисляла каждое утро после пробуждения. Жизнь дана только один раз. Невозможно прожить её сперва на черновик, бессмысленно гнаться за фантомом, когда хрупкое счастье прямо сейчас находится в твоих руках. Важно только его заметить, сфокусировать взгляд, не упустить из виду. Но самое важное открытие пришло к Милане во время сегодняшней утренней креи. Вселенная предоставила ей шанс измениться и, соответственно, начать всё с чистого листа. Каждому в любой ситуации предоставлен выбор: корить судьбу за неудачи и упиваться жалостью к себе или расправить за спиной невидимые крылья, поблагодарить обидчика за опыт, сделать выводы. и двигаться дальше. Несомненно, для второго требуется мужество, и взглянуть на ситуацию со стороны глазами мудреца, но награда того стоит. После ежедневных освобождений от таков тяжелого прошлого в голове Мелании витали идеи для нового романа, и она схватилась за них, как за спасательный круг, обнажая душу, выворачивая ее наизнанку, заживляя И исцеляя, почему бы не рассказать миру историю о своем перерождении, пусть она находится еще в самом начале пути? С каждой строчкой внутренние стальные цепи ослабевали и медленно растворялись, а Мелания оживала, чаще смеялась, находила положительные в самых незначительных мелочах, занималась зумбой по бесплатным видеоурокам в интернете и чаще гуляла по Айенапе. Когда пришло время съезжать из отеля, они с Ретой переехали на съёмную квартиру с двумя отдельными комнатами, общей кухней и санузлом, чтобы сэкономить деньги. Милане устроилась на подработку в местную таверну в вечернее время, чтобы накопить на предстоящее путешествие. Кроме того, писательница побеседовала с Элеонорой Андреевной и попросила соседку помочь с продажей некоторых вещей и сдачей квартиры в аренду. Антикварная мебель, сервизы из фарфора, старые пианино быстро нашли своих владельцев, а вырученные суммы денег внушили девушке уверенность в завтрашнем дне. Здесь на курорте она стала ценить то, на что раньше не обращала внимания: впечатления, полученные благодаря новым местам, незабываемые и необъяснимые ощущения после занятий йогой, знакомство с приятными людьми и радость от общения с ними. Мелания и Рита решили задержаться на Кипре на протяжении трех месяцев. Тем более, что курс йоги пользовался большим успехом. После запуска первого потока люди из разных уголков мира ринулись к Рите размять кости, выплеснуть накопившиеся за годы раздражений, злость, тревогу и обиду. Сарафанный радиус работал на полную, и группа из семи человек разрослась до тридцати восьми. Всё своё свободное время Милани проводила в компании Риты. Эта уверенная и целеустремлённая девушка, в отличие от подлой Этери, стала её якорем, примером для подражания и мотивировала двигаться вперёд. Прошлое осталось в прошлом. Его не вернёшь, а с сожалениями себе не поможешь. Иногда Милани устраивалась возле кровати подруги и с восхищением слушала её философские размышления. Для того, чтобы не сидеть у Риты на шее, кроме подработки в таверне, Милани взяла на себя роль её личной помощницы. Публиковала рекламу курса на различных группах в социальных сетях, блогах и форумах, отвечала на звонки и записывала на курс новичков. Милани получала неплохие чаевые. Таверна, в которой она подрабатывала по вечерам, держала семейные пары родом из Северной Ирландии, и большинство посетителей разговаривали на английском. Девушка быстро влилась в привычное для себя русло, старалась быть обходительной и видела большой плюс в том, что устроилась сюда, пусть и ненадолго. Внимательно прислушивалась к диалогам посетителей, чтобы при необходимости добавить услышанные фразы в рукопись. Дома валилась с ног от усталости, но спала, как младенец. Утром занималась йогой с Ритой и группой, днем работала над новым романом. Отвечать на звонки больше не требовалось. Группа была полностью укомплектована. Слова выплёскивались в электронный редактор с такой лёгкостью, словно на милании вовсе не прекращала писать. А когда закончила рукопись, сразу же защитила файлы через специальный сайт по авторским правам и отправила книгу на конкурс под псевдонимом Rose Gold. В тот же день Милания предложила Рите прочитать свою новинку, чтобы получить оценку со стороны. Для творческого человека это очень важно, а если ещё в ответ тебя похвалят и поддержат, то чувствуешь себя на седьмом небе от счастья. Милания начала читать, и внутри писательницы всё похолодело. Неужели всё повторяется? Я счастлива, что подружилась с таким талантливым автором. То, что ты написала, просто восторг. Ты это серьёзно? То есть ты так говоришь не потому, что мы дружим? Рита покачала головой. Несколько за свои 33 года я прочитала огромное количество книг, и по пальцам могу пересчитать те, что запомнились на всю жизнь. Так вот, уверена, что твой роман войдёт в их число. У тебя получилось очень трогательно передать свои чувства, раскрыть злодейку и подать всё это под соусом мудрости. Одним словом, мне очень понравилось. Даже не ожидала, что ты так обалденно пишешь. И слог не напряжный, а лёгкий и захватывающий. Благодаря твоим описаниям в голове сразу появляется картинка того или другого предмета. Тебе определённо надо продолжать. Без преувеличения скажу, что одна преданная фанатка у тебя уже есть. И тебе эти истории не показались приторно сладкой или банальной? Что ты? Она как бальзам на душу и очень многим зайдёт. К тому же, это моё субъективное мнение, но я считаю, что вот таких книг и не хватает, они безумно мотивируют. Милания прослезилась. Когда книга попала в лонг-лист конкурса, девушки колесили по Индии, а когда в шорт-лист отдыхали на Бали. По-прежнему занимались йогой и развивались духовно. Рита по-прежнему проводила очередной курс, а Милани по своей воле снова стала её помощницей, отвечала на звонки и записывала на него всех желающих. Деньги за сдачу краковской квартиры помогали платить по счетам и не чувствовать себя нахлебницей. Победа в конкурсе пополнила ее финансы на 10 тысяч евро. И Мелания, наконец, погасила остаток долга родственницы отчима за лечение матери. Рита наотрез отказалась брать с нее деньги за курс йоги, но писательница молча засунула деньги в ее рюкзак. За все нужно платить. К тому же, как еще отблагодарить подругу за все, что она для нее сделала?